Глава двадцатая Я остановил машину перед гаражом Пратта, и мы вылезли. Вульф, не теряя времени, поспешил к дому, переваливаясь как утка. На лужайке упражнялась Каролина. Конечно, для молодой женщины, даже для чемпионки, это могло показаться сомнительным времяпрепровождением, благо сегодня отпевали ее бывшего нареченного, но при сложившихся обстоятельствах допускались разные толкования когда я проходил к условленному слили роуун месту встречи каролина опустила клюшку и поздоровалась со мной лили качалась в гамаке увидев меня она протянула руку и оглядела меня с ног до головы ты засвечена сказал я вульф узнал твой голос по телефону не может быть факт но он согласился приехать ко мне в отель в шесть утра. «Ха! Ты с треском провалилась только и всего. Правда, вытащила его в полночи с постели, что уже само по себе достижение. Так что спасибо и на этом. Могу теперь оказать ответную любезность. Только страшно спешу. Хочешь получить урок в детективной профессии? А кто будет учитель? Я. С наслаждением. Отлично». Быть может, это станет началом твоей карьеры. Урок предельно прост, но для него требуется умение владеть голосом и лицевыми мышцами. Может быть, мы обойдемся без твоих услуг, но, быть может, и нет. Так что ты должна быть на подхвате. Примерно через час или два. Я приду за тобой или пришлю Берта. Приходи сам. Ладно. Я провожу тебя к Вульфу, с которым будет еще некто. Вульф задаст вопрос, а ты соврешь в ответ. Дело проще пареной репы, а засечь тебя никто не сможет. Но это позволит уличить убийцу. Поэтому спешу тебя заверить, что это не инсценировка и не промокация. Он и в самом деле виновен. Будь хоть один шанс из миллиона, что он не убийца. «Не трепыхайся». Уголок ее рта привычно вздернулся. «Врать буду только я?» «Нет, еще я и Вульф. Нам нужно только подтверждение». «Тогда это вовсе не ложь. Правда, тоже относительно. Я вижу, ты уже умылся. Поцелуй меня». Плата вперед не вся, только аванс. Секунд через тридцать-тридцать пять я выпрямился, прочистил горло и сказал... «Если уж делать что-нибудь, так делать наилучшим образом!» Она улыбнулась с сияющими глазами и промолчала. «Ладно», — сказал я, — «теперь хватит улыбаться и выслушай меня внимательно». Мне не пришлось долго объяснять. Четыре минуты спустя я уже трусил к дому. Вульф сидел на террасе в окружении Пратта, Джимми и Монта Макмиллана. Джимми выглядел довольно унылым, и, по его взгляду, я заключил, что он слегка перебрал. Макмиллан не сводил глаз с Нира Вульфа, Пратт неистовал. Мало того, что сорвался его грандиозный замысел с рекламным пиршеством, но и окружной прокурор Уотдел подливал масло в огонь, пичкая его сплетнями о коварных планах Вульфа — Впрочем, при моем появлении он удостоил меня кивка и даже крикнул Берта. Вульф, который уже успел расправиться с бутылочкой пива, встал. «Я не обижаюсь на вас, мистер Пратт, хотя вы настроены слишком враждебно. Надеюсь, очень скоро вы поймете, что заблуждались на мой счет. Быть может, даже поблагодарите меня, хотя мне это и ни к чему». Не хочу вас больше беспокоить, только прошу предоставить возможность переговорить с мистером Макмилланом с глазу на глаз. Сегодня утром я беседовал с ним по телефону и взял на себя смелость предложить для встречи ваш дом. На то имелась особая причина, поскольку не исключено, что нам потребуется присутствие мисс Роуэн лили роуэн какой она имеет к этому отношение черт возьми со временем поймете или нет во всяком случае мистер макмиллан согласился встретиться со мной здесь если мое присутствие настолько вам неприятно мы поищем другое место я думал что быть может комната наверху «По большому счету мне плевать. Просто я привык высказывать все, что думаю». «Хорошо. Тогда потом я к вашим услугам. А теперь, если разрешите, мы воспользуемся комнатой наверху». Пратт махнул рукой. «Вам захочется что-то выпить? Берт! Эй, Берт!» Джимми закрыл глаза и застонал. мы разделились макмиллан, который до сих пор рта не раскрывал, пошел вслед за вульфом, а я замыкал шествие. Мы начали подниматься по ступенькам, и я, глядя на вздымавшуюся надо мной широченную спину скотовода, достал пистолет из кобуры и переложил его в боковой карман, искренне надеясь все же что не придется пускать его в вход. комомната была в идеальном порядке. Через большие окна, которые так приглянулись Нира Вульфу, косые лучи солнца заливали комнату веселым светом. Я придвинул шефу его огромный стул и поставил пару стульев для Макмиллана и себя. Берт появился и тут же испарился, оставив на столе пиво и хайболы. Когда суета улеглась, Макмиллан впервые заговорил. «Вот уже второй раз я отрываюсь от дел, чтобы встретиться с вами по просьбе Фреда осгуда Это начинает надоедать. Я купил на ярмарке семь коров и быка, и мне надо доставить их на ферму». Вульф промолчал. Он откинулся на спинку стула и сидел неподвижно, опустив руки на полированные подлокотники и разглядывая Макмиллана из-под приспущенных век. Ничто не указывало на то, что он собирается нарушить молчание или хотя бы пошевелиться. Макмиллан не выдержал. «Какого черта здесь происходит? Игра в гляделки?» «Мне очень не по себе», — Вульф покачал головой. «Поверьте мне, сэр, все это мне крайне неприятно. Я не хочу здесь задерживаться». Мы и так уже потеряли слишком много времени. Давайте покончим с этим тягостным делом. Он вынул из кармана блокнот и протянул Макмиллану. Взгляните, пожалуйста, на первые три странички, только внимательно. Арчи, проследи, чтобы с блокнотом ничего не случилось. Пожав плечами, Макмиллан взял блокнот и начал его разглядывать. Из-за низко опущенной головы я не мог видеть его лица. Он дважды рассмотрел рисунки и поднял голову. «Сдаюсь?» — сказал он. «Где тут розыгрыш?» «Это отнюдь не розыгрыш!» Голос Вульфа поднялся на целую октаву. «Вы опознаете рисунки?» «Впервые вижу их». «Верно». «Я неправильно поставил вопрос. Вы опознаете оригиналы, с которых они сделаны?» «Нет, качество довольно неважное». «Вы правы. Тем не менее, я ожидал, что вы их опознаете. Все-таки он был вашим быком». Я сравнил эти рисунки с регистрационными формулярами, которые мне любезно предоставил мистер Беннет. И у меня не осталось сомнений, что моделью для рисунков служил гикари Букингем Пелл, ваш бык, который сдох от сибирской язвы месяц назад». «В самом деле?» Макмиллан еще раз медленно пробежал глазами рисунки, потом перевел взгляд на Вульфа. «Возможно. Очень любопытно, откуда у вас рисунки?» «Именно это я и хотел обсудить». Вульф сплел пальцы у себя на животе. «Я их сделал сам. Вы слышали о том, что случилось в понедельник, днем, перед вашим приездом? Мы с мистером Гудвином...» шли через пастбище и вдруг подверглись нападению быка. Мистер Гудвин спасся исключительно благодаря своей проворности, а я влез на валун, который возвышается посреди пастбища. Я стоял на нем минут пятнадцать. Прежде чем мисс Пратт воздадим должное ее отваге и изобретательности, выручила меня. Я очень дорожу своим достоинством. И, признаюсь, тогда чувствовал себя крайне униженным. Бык прогуливался неподалеку, а я достал блокнот и набросал вот эти рисунки. Я понимаю, это ребячество, но в тот миг я был удовлетворен. Я как бы... Таким образом воспользовался преимуществами своей позиции. Могу я забрать назад свой блокнот?» Макмиллан не шелохнулся. Я встал, взял у него блокнот и опустил себе в карман. Макмиллан, казалось, не заметил этого. «Вы, видно, спятили?» Наконец сказал он. «На выгоне находился Цезарь!» «Гикори Цезарь Гриндон!» «Нет, сэр, в том-то и загвоздка. На пастбище определенно был Гикори Букингемпелл. Это доказывают зарисовки, что я сделал в понедельник, и я был в этом уверен задолго до того, как мистер беннет предоставил в мое распоряжение картотеку. Я заподозрил, где собака зарыта, еще в понедельник днем. В понедельник ночью я знал уже наверняка. Я не знал, что его кличка Букингем, так как никогда не слышал о нем, но был убежден, что это не Цезарь. «Вы мерзкий лжец! Кто вам сказал?» «Мне никто». «Ничего не говорил!» — поморщился Вульф и расплел толстые пальцы. «Позвольте мне внести предложение, сэр. Дело чрезвычайно серьезное, и пустой болтовней мы ничего не добьемся. Вы ведь понимаете, к чему я клоню? Я собираюсь доказать, что Клайд Озгуд и Говард Бронсон...» Погибли от вашей руки. Вы не сможете меня опровергнуть, пока я не изложу своих доводов. Оскорблениями вы тоже ничего не добьетесь. Давайте будем взаимно вежливы. Я не докажу вашей вины, крича на вас «убийца», а вы ничего не докажете, обзывая меня лжецом или разыгрывая удивление». «Вы прекрасно знали, зачем я вас пригласил!» Взгляд Макмиллана не утратил твердости, как и голос. «Вы попытаетесь это доказать?» «Да, я уже доказал, что на пастбище был не цезарь». «По этой почкотне? Всякому ясно, что это дешевый трюк!» «Кто поверит, что, стоя на валуне, вырисовали быка?» «Кое-кто поверит», — Вульф взглянул на меня. «Арчи, пригласи мисс Роуэн!» Я кубарем скатился с лестницы и помчался к гамаку, где меня ждала Лили. Она повисла у меня на руке, что пришлось стерпеть в интересах дела, и я потащил ее за собой. Лили не сопротивлялась, но когда мы поднялись по лестнице, уже немного запыхалась. Потому, насколько спокойно она поздоровалась сначала с Вульфом, потом с Макмилланом, я вынужден был признать, что она способная ученица. — Мисс Роуэн, — заговорил Вульф, — помните ли вы, как в понедельник днем бык загнал меня на валун? «Конечно, помню», — улыбнулась она. «Сколько времени я там простоял?» «Ну, пожалуй, с четверть часа, от десяти до двадцати минут». «Что делала тем временем мисс Пратт?» «Она побежала за машиной, потом подъехала к пастбищу, потом припиралась с дэвом из заворот потом поехала к вам». «Что делал Дэйв?» размахивал руками и спорил Ска... э, с мистером гудвином и с Каролиной. И все это время прыгал, как козел. «Что делали вы?» Смотрела во все глаза, главным образом на вас. Зрелище было прелюбопытное. Вы и бык. «Что делал я?» «Вы вскарабкались на валун» и минуты две-три стояли, сложив на груди руки. Потом достали из кармана нечто вроде записной книжки и начали что-то писать или рисовать. Время от времени поглядывали на быка, словно рисовали его портрет. Вряд ли вам такое взбрело в голову в подобной ситуации, но выглядело все именно так, как я сказала. Вульф кивнул. «Сомневаюсь, чтобы вам пришлось повторять это на суде. Но, если потребуется, вы сделаете это? — Конечно. А почему нет? — Под присягой? — Конечно. Хотя особого удовольствия мне это не доставит. — Но вы согласны? — Да. Вульф повернулся к скотоводу. — Вам угодно спросить ее о чем-нибудь? Макмиллан посмотрел на него, но промолчал. Я распахнул дверь. «Достаточно, мисс Роуан, благодарю вас». Выйдя из комнаты, она остановилась и сказала. «Проводи меня до гамака». «Беги, порезвись одна, занятия окончены». Она скорчила мне рожицу и убежала, а я закрыл дверь и уселся на свой стол. «Я по-прежнему утверждаю, что это трюк», — сказал Макмиллан. «Чертовски грязный трюк, что у вас еще?» — Все, сэр, — вздохнул Нировольф, — но советую вам подумать. Предположим, вам предъявят обвинение в убийстве Клайда Озгуда, и состоится суд. Мистер Гудвин покажет, что я стоял на валуне и рисовал быка. Мисс Роуэн засвидетельствует то, что вы сейчас слышали. «Я скажу, что рисовал быка, и присяжные сравнят мои наброски с формулярами Цезаря и Букингема. Разве этого недостаточно, чтобы доказать, что на пастбище был Букингем, а не Цезарь?» Макмиллан буквально пожирал его глазами. «Отвечу на ваше обвинение в том, что это трюк», — продолжал Вульф. «Предположим, что да». Но вам ли меня упрекать? Я собственными глазами видел, что на пастбище находился Букингем. У меня была возможность рассмотреть его вблизи. Вдобавок я изучал формуляры с окрасом. У Букингема на левом плече было белое пятно, а у Цезаря нет. У быка на пастбище такое пятно имелось. Белая полоска на морде Букингема заканчивается ниже глаз. У Цезаря она короче, но идет немного выше. А я мало того, что запомнил морду быка днем на пастбище, еще и пристально рассмотрел ее ночью при свете фонарика. Это был Букингем. Вы это знаете, как и я а присяжные убедятся, когда я продемонстрирую рисунки. Потом мистер Гудвин и мисс Роуэн дадут свои показания, и истина будет окончательно установлена. Что еще? Все. Разве мало?» Макмиллан резко поднялся на ноги. Я вскочил одновременно с ним и выхватил пистолет. Он увидел его и мрачно усмехнулся. «Валяй, сынок! Останови меня!» — сказал он, медленно продвигаясь к выходу. «Только бей наверняка!» Я подскочил к двери, опередив его, и привалился к ней спиной. Макмиллан замер в трех шагах от меня. «Джентльмены, прошу вас, мистер Макмиллан!» Голос Нира Вульфа прозвучал, как удар хлыста. «Вернитесь и имейте мужество посмотреть судьбе в глаза!» макмиллан повернулся к нему и выкрикнул а что по вашему я делал в последний месяц когда на меня обрушились все эти несчастья знаю но вы еще боролись теперь же ваша песенка спета вы не выйдете отсюда мистер гудвин вас не выпустит успокойтесь и сядьте на место макмиллан медленно словно пьяный Прошел назад, сел и обхватил голову руками. — Вы спросили, что у меня есть еще? — продолжал Вульф. — Если вы имели в виду доказательства, то, повторяю, других доказательств и не требуется. Если вы хотели, чтобы я подсластил вам горечь поражения, то извольте, отдадим вам должное. «Замысел был прекрасный. Не случись здесь я, никто бы не заподозрил нечистой игры». Вульф снова сплел пальцы, а я вернул пистолет в карман и сел. «Как я говорил, еще в понедельник я заподозрил, что на пастбище вовсе не чемпион Цезарь. Когда Клайд предложил Пратту пари, Я всерьез призадумался, как Клайд намеревался выиграть пари. Выкрав быка и спрятав? Невероятно, быка охраняли, да и где его спрячешь? Подменить быка другим, менее ценным? Более вероятно, но все равно невыполнимо, так как подмену неминуемо раскрыли бы, тем более, что за быком следили вы. Я взвесил другие возможности. Одна разгадка прямо напрашивалась. На пастбище был не цезарь, и Клайд заметил это. Он только что побывал возле пастбища. У него был при себе бинокль, и он разбирался в скоте. Я решил, что разгадал эту маленькую тайну и выбросил дело из головы, благо оно меня не касалось». Когда в понедельник ночью мы сбежались на выстрелы мистера Гудвина, дело по-прежнему меня не касалось, но приобрело более загадочный оборот и вызвало у меня чисто профессиональное любопытство. Я осмотрел быка, нашел орудие убийства, вернулся в комнату и потешился тем, что перебрал «Все возможные варианты. Делал я это исключительно для того, чтобы удовлетворить собственное любопытство. Раз бык был не цезарь, вы, конечно, это знали. Следовательно, обманули Пратта. Как и почему? Почему, чтобы получить сорок пять тысяч? Как продав Цезаря и заменив его другим, менее ценным, но похожим быком. Но тогда где же Цезарь? Держать его у себя вам было бы опасно, благо официально он уже продан, изжарен и съеден. Вы не могли называть его Цезарем. Вдруг он попадется кому на глаза». «Вы не могли владеть им в открытую, и никто не мог. Цезарь был мертв!» Вульф немного помолчал и спросил. «Ведь Цезарь был мертв, когда вы получили сорок пять тысяч от Пратта!» Макмиллан, который сидел в той же позе, обхватив голову руками, не шелохнулся и не проронил ни слова. «Конечно, мертв!» — продолжал Вульф. «Он пал от сибирской язвы. Прат сказал, что впервые предложил купить у вас Цезаря для своего эксцентричного пикника больше двух месяцев назад. И вы с негодованием отказались. Потом начался мор. Ваше стадо полегло почти полностью. Однажды утром вы обнаружили, что Цезарь сдох» отчаяние подсказало вам гениальную идею. Букингем, похожий на Цезаря почти как две капли воды, но не стоивший и малой его талики, оставался жив и здоров. Вы объявили, что Букингем пал, и предложили Пратту приобрести Цезаря. Скотовода вы бы вокруг пальца не обвели». «Но у Пратта от этого мошенничества не убавилось бы? Бифштекса из мяса Букингема ничем не хуже бифштексов из Цезаря!» Неожиданно нагрянул Клайд, который понимает скоте и немедленно обнаружил подмену. «Вы заподозрили это, когда он предложил пари. Вы проводили его до машины, поговорили с ним» и ваши подозрения укрепились. Вы уговорились встретиться с ним вечером и все обсудить. Вечером, когда все думали, что вы спите в комнате наверху, вы незаметно выскользнули из дому и встретились с клайтом Он сказал, что раскрыл ваш подлог и пригрозил разоблачить вас, чтобы выиграть пари. Вы бы были не только опозорены, но и разорены. Возможно, он предложил вам компромисс. Например, вы даете ему двадцать тысяч из денег Пратта, а он половину из них отдает Пратту за проигранные пари. Но вышло так, что вы его ударили. Он потерял сознание, и вы решили попытаться обставить дело так, словно его забодал бык. Когда я ночью увидел рога быка, то сразу заподозрил, что их выпочкал кровью сам убийца. Вы явно поторопились, ведь надо было еще вымыть кирку и незаметно пробраться в дом. Вы не могли знать, когда обнаружат тело? Через пять минут или через пять часов? Вульф приоткрыл глаза. «Я вам не надоел? Быть может, хватит?» Макмиллан молчал. «Ладно. В понедельник ночью я решил, что разгадал загадку и на том успокоился, чтобы не ввязываться не в свое дело. Однако во вторник все изменилось, так как я согласился на предложение мистера Озгуда, расследовать смерть Клайда. Тогда мне казалось, что я справлюсь с задачей за несколько часов. Требовалось найти лишь два подтверждения для доказательства моей версии. Во-первых, расспросить, не видел ли вас кто-нибудь в ту ночь. Если бы выяснилось, что у вас есть железное алиби, мне пришлось бы искать другую разгадку. Во-вторых, Предстояло установить, какой бык был на пастбище. Первое я предоставил мистеру Уотделу. Это входило в круг его обязанностей. Второе я собирался выяснить через мистера Беннета, после того, как станут известны результаты допроса свидетелей окружным прокурором. До сих пор не могу простить себе эту идиотскую задержку. Дело нельзя было откладывать ни на минуту. И трех часов не прошло с тех пор, как я взялся за дело. Как я узнал от вас, что бык пал, и его немедленно сожгут. Я попытался кое-что предпринять. Позвонил мистеру Беннету, выяснил, что быков-гернзейцев не клеймят, и мистер Гудвин поспешил на место происшествия, чтобы сфотографировать быка. «Но опоздал. Вы не теряли времени даром. Вы ведь сами заразили его сибирской язвой, не так ли? Может, скажете, как вы это проделали?» Молчание. Вульф пожал плечами. «Вы действовали умело и энергично. Пока все шло как по маслу, и лже цезаря должны были забить и зажарить, «Опасаться вам было нечего, но после смерти Клайда пикник отложили, и бык, живой или мертвый, стал представлять для вас угрозу, смертельную угрозу. Вы не мешкали, вы не только убили быка, но провернули дело так, что тушу срочно сожгли. Я оказался в тупике». «Вы провели меня как мальчишку. От быка остался только пепел. А с быком... Прощай, моя надежда доказать, что за мотив был у вас для убийства Клайда». Я попал в просак. Я даже не знал, как доказать, что бык на пастбище был не цезарь. Вторник был затрачен впустую». Я беседовал с вами, пытаясь поймать вас в ловушку, высказывая совершенно абсурдные предположения. Но вы держались на стороже. Вы упрекнули меня, что я оскорбляю вас подозрениями. И гордо ушли. Я попытался расколоть Бронсона, но тщетно. Такие люди непробиваемы. Когда у оппозиции нет фактов, а фактов-то у меня и не было. «Правда, кое-какие мысли у меня появились». «Так, Клайд рассказал Бронсону, как собирается выиграть пари. Следовательно, Бронсон знал, что вы убийца. Возможно, он даже был свидетелем убийства, притаившись в темноте. Должно быть, он пытался вас шантажировать. Все это я предполагал, но естественно». Доказать ничего не мог. Вчера утром я встретился с мистером Беннетом. Я узнал много полезного о быках, но и только. Затем мне сообщили о смерти Бронсона. Этого я ожидал. Накануне я заподозрил, что он шантажирует вас. И в сердцах обозвал его глупцом. Он и в самом деле оказался глупцом. В этом случае вы тоже не теряли времени даром. Такие люди, как вы, сэр, когда на них сваливаются беды, становятся очень опасными. Они способны на самый отчаянный поступок и при этом не теряют присутствие духа. Я не боялся остаться с вами в одной комнате, поскольку все знали, что мы там» но при иных обстоятельствах я мог и не отважиться. Макмиллан поднял голову и, наконец, заговорил. «Со мной все кончено!» «Боюсь, что да», — кивнул Вульф. «Если даже присяжные сочтут, что им не хватает оснований, чтобы осудить вас за убийство первой степени». «Вас осудят за мошенничество, и прат подаст встречный иск на сорок пять тысяч долларов!» Вульф вздохнул. «А ведь вы убили Клайда Озгуда, чтобы избежать обвинения в мошенничестве. Теперь вам этого не миновать, как минимум!» Макмиллан мотнул головой, словно пытался отогнать от себя что-то. Этот жест показался мне знакомым. Вскоре скотовод повторил его, и я вспомнил. Именно так мотал головой бык на пастбище. Макмиллан посмотрел на Вульфа и сказал. «Сделайте мне одолжение. Мне нужно на минуту спуститься к машине. Одному». «Вы не вернетесь», — пробормотал Вульф. «Вернусь. «Я всегда держал слово. И пятьдесят лет назад, и теперь. Я буду здесь через пять минут». «Почему я должен согласиться?» «Вы не должны. Но я вам отплачу. Я напишу все, что нужно, и подпишусь. Могу писать под вашу диктовку, обещаю. Но только тогда, когда вернусь, не раньше». «Вы спрашивали, как я убил Букингема?» «Я покажу вам, как было дело». «Выпусти его, Арчи!» — сказал Вульф, не открывая глаза. Я не шелохнулся. Я знал, что он подвержен романтическим порывам и думал, что, поразмыслив немного, он преодолеет приступ сентиментальности и возьмет свои слова обратно. Но... Несколько мгновений спустя он рявкнул. «Чего ты ждешь?» Я распахнул дверь. Макмиллан вышел тяжелой твердой поступью. Я повернулся к Вульфу и съехидничал. «Так вы не только предсказываете судьбы, но и читаете чужие мысли?» «Занятно будет!» «Замолчи!» Я остановился в дверном проеме и прислушался, ожидая услышать хлопок выстрела или шум заводящегося мотора, но вскоре я услышал знакомый топот вверх по лестнице. Макмиллан вошел в комнату, не удостоив меня взглядом. Он подошел к Ниро Вульфу, что-то ему вручил и сел на прежнее место. «Вот что я хотел вам показать!» Он запыхался, но старался не подавать вида. «Этим я убил Букингема!» Он взглянул на меня. «У меня нет ни карандаша, ни блокнота. Если позволите, я воспользуюсь вашими!» Вульф разглядывал шприц, который осторожно держал большим и указательным пальцем, затем перевел взгляд на Макмиллана. «Бациллы сибирской язвы?» «Да. Пять кубических сантиметров. Я сам приготовил культуру из сердца Цезаря в то памятное утро, когда обнаружил его мертвым. Мне здорово досталось за то, что я прикасался к телу. Но...» Он пожал плечами. «В тот миг мне и в голову не приходило выдать Букингема за Цезаря. Я плохо соображал, что делаю. Думал только, что придется принять его самому. Яд из сердца моего, Цезаря. Осторожней со шприцем. Правда, он пуст, но на конце иглы может остаться какая-нибудь капелька. Хотя я только что протер ее. Сибирская язва смертельна для человека? Да. Все зависит от того, как произошло заражение. «В моем случае смерть наступит минут через двадцать, потому что я впрыснул больше двух кубиков себе в вену». Он прикоснулся пальцем к левому предплечью. «Прямо в вену!» Букингему хватило половины этой дозы. «Дайте побыстрее блокнот!» Я вынул блокнот, выдрал листочки с художествами Вульфа, и протянул Макмиллану вместе со вторучкой. Он попробовал, как пишет перо «Может, продиктуете?» — спросил он Вульфа. «Нет. Изложите своими словами. Только покороче. Вы уверены насчет сибирской язвы?» «Да. Хороший скотовод разбирается в таких делах. Вульф вздохнул и закрыл глаза. Я сидел и наблюдал, как движется перо по бумаге. Видимо, он не умел быстро писать. Несколько минут слышалось только слабое поскрипывание. Затем он спросил, не поднимая головы. — Как пишется бессознательный? — Я не слишком силен в правописании. Вульф продиктовал по буквам. Я следил, как перо выводит новые каракули на бумаге. Пистолет оттягивал мне карман, и я переложил его в кобуру, не отрывая взгляда от пера. Вульф сидел с прикрытыми глазами, как мраморное изваяние.